Эпилог. Реми взяла стопку почты со столиков в прихожей и, просматривая на ходу, направилась в кухню. Тейт скоро вернется, и она хотела приготовить ужин к его приходу вместе провести романтический вечер. Буклеты, счета, подарочный сертификат из японского ресторана, который им с Тейтом так нравился, письмо из Лондона. Из Лондона. Девушка резко остановилась, отложила остальную почту на стойку и торопливо распечатала конверт. Приглашение из дорогой кремовой бумаги с вытесненными золотыми буквами. Логан Рассел и Джейн Мак Уильямс приглашают вас на свое бракосочетание, которое состоится в субботу 21 мая двадцать года в Часовне Святого Иоанна, Лондон, Англия. Приложив бумагу к губам, Реми радостно засмеялась. Логан был счастлив, и скоро Ани с Джейн поженятся. Для Реми это стало одной из самых лучших новостей последнего времени. Ведь с тех пор, как два года назад она сделала свой выбор, и дня не прошло, чтобы она не переживала за него. Посмотрев на часы, она подсчитала, что в Лондоне сейчас поздний вечер. Но она так хотела услышать его голос, хотела сказать, как рада за него. Набрав номер Логана, Реми затаила дыхание в ожидании ответа. Раздался щелчок, и трубку по ту сторону океана подняли. «Алло!» Услышав его родной, близкий голос, Реми широко заулыбалась. «Слышала? Тебя можно поздравить?» Логан мягко рассмеялся. «Получила приглашение, да?» «Только что! Я очень рада за тебя!» «Ты же знаешь!» «Знаю, конечно», – мягко отозвался он. «А теперь расскажи мне подробности. Умираю, как люблю свадьбы». Рэмми взобралась на высокий табурет с непроходящей улыбкой, слушая Логана. Не сразу, но их отношения стали такими, какими и должны были быть. Он был ее братом, ее семьей. Они нечасто виделись, ведь уже год Логан жил в Лондоне, куда перебрался из-за Джейн. Со своей будущей невестой он познакомился, когда работал фотокором. а Джейн участвовала в программе «Врачи без границ». Рэми давно поняла, что они с Логаном не были созданы друг для друга, и его чувства к ней никогда не были такими, из-за которых теряют голову. Или срываются с места и бросают все, чтобы быть рядом с любимой. Таким человеком для нее стал Тейт, а для Логана – Джейн. Все сложилось так, как и должно было, и с Тейтом у Логана все наладилось. К отношениям не были прежними, но скорее из-за расстояния, а не из-за таившей обиды. Поговорив с Логаном, Рэми занялась ужином, напивая веселый мотивчик под нос. Благодаря Марте она знала много рецептов, и некоторые ей даже неплохо удавались. Реми уменьшила градусы в духовке и услышала, как хлопнула входная дверь. Тейт вернулся. Выбежав из кухни, девушка со счастливой улыбкой бросилась любимому на шею. «Скучал по тебе». Тейт поцеловал ее в кончик носа, что уже стало их маленькой традицией. «И я по тебе». Рэми сияющими глазами смотрела на парня. За последние два года Тейт очень изменился, стал более серьезным. Крашенные волосы отошли в прошлое, заигрывание с девушками также. Он оказался на удивление верным парнем. В итоге сдался и принял предложение отца работать на него в его архитектурной фирме. Сперва Реми не могла привыкнуть к Тейту, который надевал галстук и рубашку и к девяти отправлялся на работу. И хотя он часто ворчал по поводу несогласий с Майклом, Реми видела, что работа ему нравится. «Ужин почти готов!» – она взяла его за руки и повела в гостиную. «Расскажи мне, как прошел твой день?» «Позже. Для начала я хочу поцеловать свою девочку!» – усмехнулся Тейт и, прижав ее к дверному проему, поцеловал. Реми с готовностью приняла поцелуй, зарывшись пальцами в его волосы, которые она так любила, все в нем. Позже она поделится хорошими новостями с ним позже. Реми не сомневалась, что ты также порадуется за друга, как и она немногим ранее.